Берут район Борж-эль-Бражнех. Вечер, 15 июня 1992 года. На Аль-Рашидин я прибыл, конечно же, вовремя. Никакая сила не могла меня остановить в тот день. За то время, которое мне оставалось, я успел раздобыть свой парадный мундир. Благо, с Александра Колчака в город вертолеты летали каждый час и даже привести его в более-менее приемлемый вид. Дистолет я взял с собой, даже целых два, Браунинг и Вальтер. В городе было по-прежнему неспокойно, хотя основная волна беспорядка пошла на спад. Быть выпоротым, прилюдно и прямо на месте задержания казаками не хотел никто. Город приходил в себя после вспышки безумия. Появилась и информация о взрыве на борту экскурсионного дирижабля «Закат». Информации было немного, цензура работала на полную мощность, но можно было понять, что на борт пронесли мощное взрывное устройство, что никто из пассажиров и членов экипажа не уцелел при взрыве, точные данные о количестве погибших засекретили и что ведется расследование. В конце каждой статьи Была стандартная фраза о сочувствии родственникам погибших и о том, что злодеи будут непременно найдены и казнены. Примечание. За террористический акт с гибелью людей по уголовному уложению предусматривалась только одна форма наказания — смертная казнь. Вообще не так давно смертная казнь в мирное время за общеуголовные преступления была отменена. Осталось только за антигосударственные. Смертной казнью наказывались государственная измена, шпионаж и терроризм. Конец примечания. Аль-Рашидин, 19. оказалось, это было один из вновь построенных шикарных жилых комплексов, из тех, в которых богатые купцы и дворяне покупают себе квартиры на лето, рядом с морем подальше от холодных зимой и душных летом Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. У деда была подобная квартира в Константинополе, на самом берегу моря. Все-таки род Воронцовый был и и богатым, положение обязывало. Вот только эта квартира стояла пустой уже три года, не меньше. Юлия меня обманула. Форма одежды, видимо, была совсем не свободной. Она нарядилась в черные, обманчиво скромное платье от кутюр, в шляпку с небольшой вуалью, и в этом наряде могла сразить кого угодно. Впрочем, и мой парадный черный мундир, на который я еще не успел нашить новые погоны, смотрелся неплохо, как раз в такт. — А вы меня обманули, — заявила Юлия, увидев меня, — говорили, что вы старший лейтенант. Клянусь честью, я просто не успел нашить новые погоны. Я действительно старший лейтенант флота. — Как интересно. А вот это что означает? — Это купол парашюта, такой значок. Означает, что я выполнил пятьдесят парашютных прыжков. Парашют — моя слабость, сударыня. В училище я не мог допрыгаться. А я боюсь. Очень хочу, но боюсь. — Если позволите... «Есть парашюты с парки для инструктора и ученика. Мы можем прыгнуть вместе. Это совсем не опасно». «Я все равно боюсь». Она состроила на лице обиженную гримаску маленького ребенка. «А вот это что означает?» «Это маска подводника. Двадцать пять погружений под воду. Значит, вы умеете и под водой плавать, и с парашютом прыгать. А разве так бывает?» — Да. — Что не говори, глазастая девочка, глазастая, а я дурак набитый. Точнее, придурок конченый. Надо было это снять, все эти цацки блестящие. Купол парашюта и маска подводника на мундире — отличительный признак, по которому можно определить бойца разведывательно-диверсионного подразделения флота. Решил пыль в глаза пустить своим нарядом. Вот теперь и думай, что врать. — Бывают, сударыня, бывают. На русском флоте и не такое бывает. — Мы не опаздываем? — Да пока еще нет. Юрия взглянула на часы, дамский пиаже. — Давайте покатаемся немного по бульвару. Почему-то с вами, Александр, я чувствую себя в безопасности. Найти место, чтобы поставить машину, было сложно. Все как будто взбесились. Побережье было уставлено машинами, которые стояли буквально одна к одной. Предприимчивые граждане торговали дешевыми, подзорными трубами. Кто-то смотрел на место трагедии с прибрежных кафе, кто-то и просто с набережных. Волна мерно качала венки и цветы, которых было немало где сильно билось о гранит набережной. Трагедия уже произошла, и ничего с этим сделать было нельзя. Место для парковки я нашел у самого консульства САСШ, причем нарушив правила. Рядом стоял бронетранспортер, все еще боялись бесчинству. Но будем надеяться, что на машину не наткнется городовой или дорожный полицейский. Иначе не миновать мне разбирательства особо неприятного, когда рядом красивая женщина. Время до начала вечеринки еще было. Разрешите пригласить вас в место заведения, на чашку кофе, сударыня? — Бросьте, — проговорила Юлия. — Будьте проще. Меня зовут Юлия. Я отнюдь не принцесса и не дама света. — Извините, — решил держать марку я, — но я... — Флотский офицер, воспитание не позволяет мне вести себя по-иному. — Однако же воспитание ваше полде позволяло вам бегать на перегонки с полицейскими. — Ну что ж, пойдемте, господин офицер, можете взять меня под руку. На побережье мы задержались дольше, чем следовало бы. В одном из кафе на сваях, которому вел узкий, раскачивающийся под ногами помост своего рода экзотика. Тем не менее, от отсутствия клиентов заведение не страдало. Все дело было в том, что дамы боялись идти в каблуках по этому помосту, и кавалерам приходилось нести их на руках метров двадцать. Сначала туда, а потом и обратно. Редко кто пренебрегал такой великолепной возможностью взять на руки даму своего сердца. Не пренебрег ею и я. Когда я шел по этому помосту, поймал себя на мысли, что вполне могу свариться вниз, в воду, несмотря на всю мою подготовку. От аромата незнакомых духов кружилась голова. Повезло мне и с машиной. Когда, опомнившись и посмотрев на часы, мы буквально подбежали к консульству, машина была на месте, и даже извещения о штрафе под стеклочистителем не было. Вот когда везет, тогда везет во всем. С пол оборота, заведя машину, я встроился строился, сверкающий огнями автомобильный поток. Сумерки же укрыли город черным покрывалом. Ветеринка была в самом разгаре. Опоздали мы не меньше, чем на час. Местом обществу я еще представлен не был, поэтому мое появление произвело среди дам настоящий переполох. Флотский аберофицер, лище князь крови столицы. Лакомый кусок для местных девиц но Новоидене. Тем не менее, компанию для общения я себе нашел сугубо мужскую. Из пары отпрысков солидных местных купцов и одного из местных офицеров с базы. Танцы я танцевал только с ней. Не знаю, известен ли был местным обычай вызывать на дуэль, здесь не принято или нет, но, кроме меня, никто на мою даму в этот вечер больше не посягал.